«Чую, злопамятный ты, Льер Олег, такой молодой и столько негатива в себе накопил. Нехорошо», — сообщил Сухарт доверительно. «А мы вот тебя простили, хоть и побуянил ты знатно, ай, как знатно». Спокойно стоять и слушать этот бред было выше сил землянина. «Простили? Забавно такое слышать от предателей», — скривился Олег.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 «А почему, собственно, я ни разу не попробовала попасть к нему в постель?» — подумала вдруг Лакриста. Ухаживания от него жду». Настя перевела взгляд на Дарга. Того, если и беспокоило присутствие единственного зрителя, то он умело это скрывал. «Как же, от такого дождешься», — вздохнула Линн Ригнар. «Ну да, она уже девочка, достаточно взрослая, чтобы такой ерундой заморачиваться. Сама справится».